Своём кино дебюте он играл ретушёра в заурядной фотографии талантливого человека, который из-за любви к зеленому змею не стал фотохудожником. пропил дарование, они словно не состоялся, но благодаря личным качествам исполнителя ретушёр Петя светился добром, искренностью, отзывчивостью. Возможность обогащения приводит многих действующих лиц комедии к потере человеческих качеств, к заглянию этических норм. Охваченный психозом от свалившихся на них денег, герой Зигзага удачи, кстати, этот фильм во многих своих и предвосхищал гараж совершил немало бесчестных поступков. И лишь один персонаж, которого играл Бурков, был бескорыстен. не заражен алчности, наполнен чистотой и доброжелательностью, несмотря на свою пагубную слабость. В этой небольшой роли, с которой началось наше многолетнее содружество, полной мерой проявилось замечательное дарование актёр. Прежде всего невероятное, я бы сказал из ряда вон выходящая естественность, органичность, искренность в в кадре. Природа наградила Георгия Ивановича чувством доброты, лукавством, обаянием. Я считаю, что Бурков, в силу своих психо-физических данных, не может хорошо сыграть отрицательную роль, скажем, злого человека или убийцу. Вся суть артиста восстанет против этого. И мне кажется, пожалуй, единственной неудачей среди галереи образов, созданных Бурковым, это роль хозяина малины. Шукшинской, Калини, красный. Берков сдружился с Шукшиным еще во время работы над фильмом Печки-лавочки, где мастерский сыграл роль профессора Железнодорожного жулик. Василий Макарович очень полюбил артиста и не захотел расставаться с ним у своей следующей постановке. Но в сценарии не существовало роли подходящей к Данным Буркова В последней блистательной ленте Шукшина "Калина красная" есть только одна, с моей точки зрения, не очень убедительная роль. Я думаю, это типичный пример, когда любовь слепа. Шукшину так нравился артист, так хотелось привлечь Георгия Ивановича к работе, что он уговорил себя, будто Бурков может исполнять роль беспросветного матерого уголовника. Ну, индивидуальность актера взяла вверх, и перевоплощение не получилось. Последний незадачливого прокурора в стариках разбойниках, который был всегда в перевязках, пластырях или гипсе, от загадочной бандитской пули я снова обратился к артисту с просьбой выступить в своем старом амплуа. Творения судьбы Требовался персонаж, который отправил бы Лукашина в Ленинград и которому бы зритель безоговорочно поверил, что он сделал это случайно. Кто же мог лучше устроить эту путаницу, чем Бурков? Он стал к тому времени крупным популярным артистом, покончившим с пьющими персонажами. И я буквально просил его вернуться в свое недавнее кинематографическое прошлое и сыграть маленький, но очень важный для картины эпизод. По-моему, он восхитительно сыграл роль и весьма логично запихнул дрога самолет. А потом в гараже мы с Брагинским писали роль Фетисова крестьянина, у которого золотые руки, который бросил деревню ради города. специально для Буркова. Какому еще артисту можно было доверить такую непростую реплику, как Я за машину родину продал? Каким положительным потенциалом должен был обладать артист, произносящий эти слова, чтобы вызвать смех, а не реакцию отвращения? героя Буркова это оказалось дозволенным, потому что народность, простодушие и чистота исполнителя помогли избежать двусмысленности, заложенной в этой рискованной остроте. Через две фразы становилось ясно, что речь идет о родном доме в деревне, месте, где он родился и вырос, а в неудачной формулировке по-видимому, некое косноязычие